Глава пятнадцатая. Последняя на сегодня парой была единственная, на которую я попала, и, к моему великому сожалению, она была профильной. Тебе что, серьезно зачислили на боевой факультет? Аксель выглядел потрясенным, если не сказать шокированным. Какой все-таки у тебя профиль? О, профиль у нее впечатляющий, хмыкнула Эдди. Можно сказать, убойный. Я закатила глаза, демонстрируя присутствующим все, что я думаю по этому поводу. Занятие проходило на площадке на открытом воздухе, напоминавшем помесь стрельбища и фехтовальной арены. То есть усыпанная песочком площадка по периметру была окружена зрительскими сидениями и разного рода тренировочными снарядами. Присутствующие кучковались по цветовой дифференциации. Светлые отдельно, темные отдельно. Из темных на боевой факультет зачислены были парни и, по какой-то извращенной логике, моя скромная персона. «А ты, наверное, инквизитор?» Вместо ответа спросил Маверик, впервые за долгое время подавший голос. «Паладин!» — невозмутимо ответил он. «О, паладин — это особая каста светлых магов. Благодаря им, ну и еще немного инквизиторам, нашего брата почти перебили во всех королевствах. Слышала, Венди, он паладин. Самое время попрать скрепы этого общества!» Громким шепотом заявил чуть не опоздавший и слегка запыхавшийся Эди. «Как твое попрание местных скреп?» — невозмутимо спросила я. Скрепы сопротивлялись, но я доказывал, что лучший способ отомстить — это утешиться в моих темных объятиях. «И как успехи?» «Ну, я был очень убедителен, но времени не хватило». «У тебя еще целый учебный год впереди, ты просто обязан успеть», — мыкнул бывший кузнец. «Студенты, внимание!» К нам стремительным шагом приближался преподаватель, тоже образчиком многовековой селекции, высокий, статный, широкоплечий красавчик средних лет. Шедший рядом с ним магистр Дестрак, прямо скажем, выглядел не так впечатляюще. Даже я бы сказала, совсем не впечатляюще. Студенты изобразили внимание, когда мужчины подошли. «Меня зовут тренер Герт Трал. Я преподаю все практические боевые занятия в Светлейшей Академии». У нас в темнейшие практические занятия преподавал мужик с опытом реальных боевых действий и шрамом на пол лица. И не лица, говорят тоже, но эти интимные детали я лично не проверяла. А при виде тренера Гитрала в голову почему-то приходили мысли о почетном карауле, который может высоко задирать ногу, тянуть носочек и красивенько вытаскивать магию из рукава. Но ничего страшнее собственной тени в жизни не встречал. Мрачный дестракт рядом казался нахохлившимся вороном. Старым и очень опасным. «Как вы знаете, к нам в этом году присоединились студенты темнейшей академии», — продолжал толкать вступительную речь Гитрал. И это занятие мы посвятим тому, чтобы узнать пределы возможностей друг друга. В дальнейшем это поможет нам лучше обеспечить защиту территории нашей с вами Альма-Матер. Я бы, конечно, на их месте начала с возведения крепостной стены вокруг Академии, но меня по понятным причинам не спрашивали. Судя по виду дестрака, он бы к стене добавил еще ров, вал и пиромагию, но его мнения, очевидно, тоже не поинтересовались. Мы с магистром Дестраком решили, что лучший способ проверить ваши возможности — это устроить спарринг между студентами. Мои темные парни удивительно синхронно демонстративно фыркнули. Нет, я понимала светлых. Им страсть, как хотелось, оценить, что же они призвали на свою территорию. Особенно после того, что мы устроили утром. Ну, прям так в лоб? Никакого изящества. Поэтому сейчас мы разобьем вас на пары сообразно. Нашему пониманию ваших уровней — и проведем тренировочные поединки. Закончил за светлого коллегу мысль дистрак Дальше Гетрау начал вызывать от светлых по студенту и сообщать, с кем они будут проводить спаринги. А когда очередь дошла до меня, началось прекрасное. И тренировочный поединок с Гвендолин Мортон проведет Аксель Хант. Хант, откровенно скучавший, даже не шелохнулся в мою сторону. Парень заломил бровь и заявил. «Драться с дамой, нонсенс!» — Клаус фыркнул. Эдди заржал, и даже Маверик позволил себе скупую усмешку. «Не понял», — прищурился Гитрал. «Хан, тебе особое приглашение нужно?» «Я не собираюсь биться с девушкой». «Боится», — уверенно заявил Рейн. «Вдруг она его, от таву, на лопатки уложит?» Тут уже заржали светлые. Я хотела вернуть что-нибудь столь же пошлое и скромное, но Аксель внезапно предложил. «Ну, раз уж мы тут собрались, чтобы вместе бороться с приближающимися туманами...» У меня встречное предложение. Я вместе с Гвендолин проведу спарринга против двух любых студентов. М -м, мысль интересна. Задумчиво проговорил светлый тренер, повернулся к Дестраку. Что скажешь? Некромант как-то странно посмотрел на Акселя и медленно кивнул. Хорошая идея, Хант. Благодарю, магистр. Парень широко улыбнулся, подошел ко мне, обнял за плечи и шепнул в макушку. Не переживай, я от тебя не дам в обиду. Это было, конечно, очень мило. Но я закусила губу, чтобы не рассмеяться в голос. Темнейший, княже, кто-нибудь объяснит этому паладину, что проклятиники самые опасные и темные маги.